Глава одиннадцатая. Город Новокировск. Некоторое время назад. Городское кладбище. «Привет!» <свят> Молодой человек присел на гранитную скамеечку и посмотрел на памятник, с которого на него смотрело ее лицо. «Вот и я снова. Прибрался у тебя тут. Оградку покрасил. Скоро цветы вырастут, тебе обязательно понравится!» Его голос дрогнул а горло схватил спазм. Сколько времени прошло с тех пор, а все равно, приходя сюда, чувствуешь, что натворил непоправимое. То, чего не исправишь, ни деньгами помощи семье, ни организацией пышных похорон с поминками в ресторане, с возом всей родни, откуда только можно, туда и обратно. Костя прикрыл глаза, возвращаясь в тот вечер. Гонки на ночных улицах, потом клуб, выпивка, веселая компания... Потом они с Гошей забились у барной стойки и под веселый гомон подгулявшей публики вывалились на автостоянку. Потом рев моторов и две машины молниями несутся по ночным улицам. Девчонки сзади, хохот, хлопок и шампанское идет по кругу. А потом... Он водил машину лет с пятнадцати, как только отец доверил ему руль. Все, начиная с отца и заканчивая инструктором в автошколе и друзьями, говорили, что водитель он, как говорится, от бога. Но в тот злополучный вечер, богу, видимо, надоело терпеть выкрутасы молодого мажора. Он не справился с управлением, выполняя и обгон, и бело-красный автомобиль влетел в автобусную остановку, снеся легкую конструкцию из стекла и металла к чертовой матери. Кто-то пытался вывернуть, и машину развернуло боком, поддав несчастным людям, не успевшим отскочить. Дальше все было как в страшном сне. Крики пострадавших, разбежавшиеся в ужасе друзья-подруги. Гоша увидел, что произошло, и даже не остановился, а пронесся мимо. Костя, вывалившись из машины, расширенными от ужаса глазами, смотрел на изломанное тело молодой девушки, попавшей под удар его машины. Господи! Трясущимися руками он с трудом набрал телефон полиции. Потом приехали кареты скорой, наряд ДПС, его забрали. О чем-то спрашивали, что-то писали, он что-то подписывал. Потом был отдел полиции и камера, в которой он просидел до утра, глядя в серую, покрытую цементной шубой стенку и раскачиваясь из стороны в сторону. Полиции быстро узнали, чей он сын. Добрые люди сделали звонок отцу, и через полчаса в отделении полиции был адвокат. Солидный такой дядечка, которого как огня боялась и ненавидела в тайне вся правоохрана города. Потом был дом, уютный загородный родительский дом. Он сидел на кровати, так же, как и в камере, пялись в стену. Кажется, приходил врач. Потом пытался поговорить отец. Сначала, как водится, на араф, Но увидев, что сын впал в полный ступор, и только слезы сбегают из глаз, смягчился, и, кажется, пытался пожалеть. Мать была в Германии, на каких-то косметических процедурах, но даже не позвонила. А на третий день после случившегося, Костя спустился в гараж и, найдя моток прочного шнура, сделал петлю не вышло. Водитель отца, представительный немолодой молодой Семен Гаврилович, матерясь от натуги вытащил и заорал, призывая на помощь. Снова кровать, врач, какие-то уколы и капельницы, от которых молодой человек впал в забытье. Как только он смог встать на ноги, попробовал вскрыть вены в ванной, но и тут судьба скривила козью морду. Отец, почуяв неладное, просто вышиб двери, вытащил ослабевшее тело единственного сына из ставшей розовой от крови воды. «Снова эта проклятая комната. Опять врач. Кажется, психолог. Или даже психиатр. Что? Госпитализация в стационар? А еще что? Нет. Ну хорошо, а если за границу?» «Поедешь к матери», — сообщил отец как-то вечером, сидя у кровати Константина. «В Германии сейчас хорошо. Мама скучает. Придешь в норму, глядишь и учиться там останешься. Хватит тебе тут зажигать». Компания твоя тебя до добра не доведет. Ему было все равно. Тот день был серым и унылым. Мерзкий дождь, сморосивший с неба, карканье ворон. На душе было так же погано. Под ногами чавкала мокрая земля. Деревянный крест, фото молодой девушки, скромный венок, несколько букетов цветов. Костя наклонившись, положил свой, выглядевший ярким пятном на фоне остальных. Прости меня вырвалось у него. Пожалуйста, я не хотел. Ты? Женский голос вырвал его из плена воспоминаний, и Костя вздрогнул, обернувшись. Ты? Что ты тут делаешь? Зачем ты пришел? Я. Простите, я просто хотел прибрать немного цветы. Залепетал молодой человек, глядя на одетую в черное немолодую женщину со старинную горем. Простите, я, я сейчас уйду убийца она смотрела на него прямо и зло хорошо тебе живется ешь пьешь а верочки моей на свете нет хорошо тебе живется она говорила и каждое слово резала как ножом я хотел может быть как то помочь жалко залепетал плотников младший пожалуйста поверьте все что могу убирайся голос матери погибшей веры уничтожал его. «Убирайся отсюда, и не смей тут появляться, мерзавец! Чтоб ты подох, негодяй! Чтоб тебе всю жизнь!» Костя, обхватив голову, бросился прочь, не разбирая дороги, прямо между могил. Его жег стыд, жег адским пламенем. И куда деться от этого, он не знал. Когда в городе разбушевалась эпидемия Q-вируса, он уже знал, что будет делать. Ночью, встав с кровати и одевшись, он покинул родной дом и пробрался в кварталы, которые уже оцеплялись кордонами карантина. Костя шел по опустевшим улицам, думая о том, что сейчас наверняка сможет свести счеты с этой непутевой жизнью, и может это будет его искуплением. Трое зараженных вышли прямо на него, и молодой человек, подняв на них взгляд, улыбнулся им как лучшим друзьям. «Ну вот и славно. Идите сюда. Смотрите, какой я вкусный!» Зараженные обернулись, и один из них, покрупнее, в грязной окровавленной одежде, сделал первый шаг в его сторону, тихо заскулив. «Иди сюда! Давай смелее, тварь безмозглая!» Константин сделал шаг навстречу. Город Новокировск. Настоящее время. «Бегом, бегом, тараканы сонные!» Кирилл Львович, весело улыбаясь, смотрел на личный состав, в усмерть затренированной на площадке. «Константин, не сочковать, я все вижу!» Николай Волков первым закончил пробежку и, сбавив ход, перешел с бега на шаг, восстанавливая дыхание. «Все-таки в здоровом образе жизни масса плюсов. Во-первых, чувствуешь себя хорошо. Во-вторых, на этой работе физическая форма приветствовалась а новый шеф даже выбил отдельное материальное поощрение для тех, кто укладывался в его поистине драконовский норматив. «Но как, Волков, живой?» Бывший спецназовец одобрительно кивнул подходившему подчиненному. «Молодец! Видно, что в твоем спецбатальоне не сочковал». «Так точно, не сочковал», — ответил Николай. «Есть поручение. Берешь Константина и едете в 22-е отделение полиции». «Разузнай, что там с расследованием убийства женщины, найденной на кладбище, и у нас опять новый случай». Николай лишь коротко кивнул и быстрым шагом двинулся в сторону одноэтажного корпуса раздевалки, где была душевая. Через полчаса внедорожник, ревя мотором, уже выскочил с парковки стадиона и, набирая ход, рванул по направлению города. «Привет, Толь!» «Опять?» Николай набрал номер оперативника, с которым поддерживал связь вполне себе официально. «Куда подъехать?» на Крылова?» ага понял будем точно наш пациент опять восстановленный константин сидя на переднем кресле нахмурился и опять разбитая голова понял тебя прямо серия какая то а хрен его знает вполне может быть и серия убивают их так как убивали зараженных в карантине подумав предположил волков выкручивая руль ты как оклемался да нормально Львович наш мужик, но оружие сам брать не буду пока, ну и вон нафиг. Баллончик есть газовый, мне хватит. Я норматив сдал. Знаю, ребята говорили. Семь потов сошло, но справился. Молодец, Костян. Друг и напарник лишь кивнул в ответ, глядя перед собой в лобовое стекло на дорогу. Оперативник махнул рукой в сторону. Там месиво из мозгов и крови. Мужчина и женщина. Накрытый стол в комнате посередине. Частично посуда сброшена на пол. Еда вперемешку с кровью на полу. Одеты прилично, будто ждали гостей. Мужчина убит ударом по голове прямо у входной двери. Женщина в комнате. Она даже крикнуть, похоже, не успела. Сбили с ног. А потом, рассказывал Медведев, я буквально на минуту к вам. Сам понимаешь, наши контакты пока условно разрешены, но на место не пущу. Если что, потом, как все закончится, сходим посмотрим. А следы? Николай аккуратно делал пометки в записной книжке. Что-нибудь есть? Обувь. Отпечатков никаких, кроме хозяйских, проговорил полицейский. Сейчас родственники приедут, будут смотреть, может, что из вещей пропало. Но не думаю, что это грабеж, честно говоря. Почему? Взгляд сотрудника фонда «Источник жизни» стал очень внимательным. Опять головы? «Ну да. Точный сильный удар. Один, может два, не больше. И сразу на повал. Сейчас ребята с участковым по квартирный обход делают. Ладно, я побежал, вечером позвоню». Мужчины пожали друг другу руки, и оперативник скрылся в подъезде. Город Новокировск. Городское кладбище. Некоторое время назад. Фигура в черной одежде появилась совершенно неслышно, и Костя, убиравшись с мраморной плиты надгробия старые цветы, даже не услышал ее шагов. Он затолкал засохшие пожухлые цветы в мусорный мешок и, разогнувшись, отошел на пару шагов назад, любуясь делом своих рук. Могила немного, но выделялась среди остальных в ряду. Дорогой мрамор надгробия, памятник-статуя в виде фигуры девушки, красивая подпись, мраморная же ваза для цветов, И каменный, со стеклами, фонарик для толстой поминальной свечки. Чтоб не задувало ветром, чтоб не украли кладбищенские завсегдаты, из которых станется протереть многоразовый подсвечник получше и толкнуть его тут же нуждающимся. Красивая кованая ограда на гранитном фундаменте. Фотография. Тут постарался старый приятель. Девушка на ней выглядела как живая. Ну вот, Верочка. Плотников с удовольствием оглядел свою работу. «Навел у тебя чистоту. Мама, наверное, будет рада». «Опять ты!» Снова этот голос, вернувший его из доброжелательного настроения в те страшные дни, когда он приходил сюда почти сразу после ее похорон. «Что ты тут делаешь?» Костя обернулся и замер, как вкопанный. Так и застыл с мешком, набитым кладбищенским мусором, который собрал с могилы. «Я... это... я... помочь... вот...» «Прибраться тут!» – забормотал он. «Вы извините, я это... Я пойду!» «Стой!» Она была все такая же, высохшая от горя. Некогда красивая статная женщина, которая смотрела ему прямо в глаза. «Что ты тут делаешь?» Ее голос был все таким же, суровым, строгим и жестким. Взглядом, наверное, можно было прожигать броню танка. Константин встретил ее взгляд и почувствовал, что сейчас, по прошествии времени, боль ее потери не ушла. Но и он, виновник трагедии, ни на минуту не забывал о случившемся. Хотелось много сказать. Слова путались в голове, и молодой мужчина просто сделал шаг вперед и медленно опустился перед женщиной на колени. В его жесте не было ни грамма позерства или театральщины. Простите меня. Я виноват. И ничем мне вины своей не загладить. Он говорил на удивление спокойно. Тихо и спокойно. Все это, вокруг, не вернет вам вашей дочери. Я понимаю. Я сейчас уйду, но если что-то нужно, вы только скажите. Чем могу я... Женщина смотрела на него внимательно. И ее строгий взгляд внезапно стал несколько мягче. Она шагнула к нему навстречу и коснулась рукой его лица. Костя вздрогнул от прикосновения сухой маленькой ладони. Она была хорошая девочка. Добрая. Мы с ней душа в душу жили. Понимали друг друга. Как отец нас бросил, я всю жизнь всю душу в нее вложила. Произнесла женщина, погладив Плотникова по щеке. Когда ее не стало, я едва на себя руки не наложила. Зачем мне жить, думаю, раз Верочка моя в земле теперь. Простите меня. Костю затрясло, а на глаза навернулись слезы. «Пожалуйста, простите! Я не хотел! Я виноват! Тогда эта машина! Я не справился!» «Знаю!» Вдруг совершенно другим, мягким и добрым голосом произнесла несчастная мать. «Все о тебе знаю! Что мучился ты совестью? И скорую вызвал, и помочь пытался, и в тюрьму бы пошел наказание принимать, знаю!» Костя чувствовал, что горло схватывает спазм. И то, что ты умереть решил, тоже знаю. Отец твой ко мне приезжал. Первый раз важный такой, с адвокатом, денег привез, подарки какие-то. Я его не пустила на порог. А потом, попозже, позвонил по телефону. Мы поговорили, по-человечески. Молодой мужчина покаянно опустил голову, глядя в землю и уже не сдерживая слез бегущих из глаз а рука женщины ласково гладила по голове кающегося грешника. Он мне когда сказал, что ты на муку смертную в карантин ушел, во мне все перевернулось. Ее голос был все так же тих, мягок и скорбен. «И что перенести тебе пришлось, тоже знаю», — он рассказал. «А еще знаю, что памятник этот, твоих рук дело. Приезжаю, значит, проведать дочку, а тут смотри-ка, красота какая!» Поднявший на миг голову плотников увидел, что мать покойной Веры, улыбаясь, смотрит на него, и коротко кивнул. «Как не приеду, чистота, порядок, цветы...» «Да я это... Ш ш чтоб это...» — пробормотал Костя. «Просто помочь хотел». «Знаю», — вновь произнесла женщина. «Вижу». «Ты за ответить пытался, не увиливая. Умереть был готов». Так тебе скажу, Константин. Она впервые назвала его по имени, и голос снова стал тверд и суров. Но ненависти к виновнику смерти дочери в нем уже не было. Раз тебя судьба сберегла, или Бог сберег, уж не знаю, то живи. И за себя, и за нее тоже. Так живи, чтобы девочке моей там, в ином мире, за тебя стыдно не было. Простите, простите меня, пожалуйста. Костя попытался встать, но не смог. Так и стоял на коленях, а слезы все бежали и бежали из глаз. А сухая, но теплая и такая, как оказалась добрая рука женщины, все гладила и гладила его по коротко остриженной голове.